Глава пятнадцатая «До встречи, принцесса-кролик», — тянет жарит, глядя мне в глаза. «У нас еще будет время поболтать. Ночь-то длинная». Тон принца насмешливый, но слова звучат колкой угрозой. Я не нахожу, что сказать, и отвечаю гордым молчанием. Принц Руанда лениво хмыкает, хлопает по плечу Марса. Жест выглядит дружеским, но мой спутник охает и чуть проседает, ругаясь сквозь зубы. Заговорчески подмигнув, волк уходит. Я заставляю себя отвернуться. Сердце трепыхается в груди. Мой кролик от испуга топорщит шерсть. Повезло же заполучить выстинные агрессивного хищника с манией преследования. Майерса так приложил, что тот до сих пор морщится и болезненно ведет плечом. Косится на меня. Я делаю вид, будто ничего не заметила. Не страшно. Думаю я, пока кот в молчании провожает меня до женской половины. «Теперь я под защитой Виктории, она мигом Джареда угомонит». На прощание Марс легко целует мои пальцы и, кажется, что-то хочет сказать, но не успевает. Торжественно гудят трубы, и ведущий объявляет, что пора занять свои места. Женихам пройти к ложам с правой стороны, справившимся с испытанием девушкам креслом с левой стороны. Те, кто не успел заполучить алмазную птицу, должны покинуть замок. Покачивая оружием, стражники цепко следят за соблюдением правил. Зато, когда нужно, их никогда не дождёшься. Сердито, думаю я. Зал наполняется причитаниями. Девушки без Ивари не могут сдержать слёз. Большинство ведут себя достойно и гордо уходят, ни на кого не глядя. Но иные шипят, как гадюки, когда их выпроваживают на улицу. Бледные лица маячат в окнах, будто лики привидений. Оставшиеся кандидатки с победным видом рассаживаются по свободным креслам. Всего мест чуть больше ста, по количеству птиц, но некоторые так и остаются пустыми. Наверное, не все ивари были пойманы. Заняв место, я с облегчением вздыхаю. Оказывается, ноги невероятно устали, мышцы недовольно гудят. Откинувшись на спинку, я нахожу взглядом сестер. Ржеволосая Лесия бросает на меня любопытные взгляды. Гордая Катрин делает вид, что она уже королева. Она нет, энергично машет мне рукой, едва не лопаясь от радости. На бархатной спинке ее кресла, подобрав под себя лапки, важно восседает Ивари. Значит, Виктория выполнила обещание и помогла моей третьей сестре. Значит, будущее уже поменялось. Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что моя птица тоже разместилась на спинке. Наклонив голову, она с любопытством разглядывает меня алмазным глазом. Я осторожно протягиваю пальцы, касаясь перышек Иварии. Удивительно, но они мягкие, будто тополиный пух. По сердцу растекается тепло, волной мурашек прокатывается от макушек до пяток. Я здесь, на отборе, первые испытания почти за спиной. Всё идёт как надо, и осталось совсем чуть-чуть. «Мужской половины с моего места не видно, но так даже лучше». В памяти всплывает лицо Джареда, его полный обжигающий тьмы взгляд, когда он увидел меня с Майерсом. Тело снова окатывает горячей волной, прикладываю ладони к пылающим щекам. «Значит, метка влияет и на принца?» «Я хорошо прячу запах, но волк все же что-то чувствует». «Или причина его интереса в том, что он хочет добраться до алтаря?» Нет, ну какая я все-таки глупая. Ну зачем взялась его провоцировать? Неужели из-за банальной обиды? Неприятно стало, вот и захотелось реванша. А зачем? Как это поможет? Теперь вообще непонятно, как поступит принц. Что если в отместку он не даст за меня голос, несмотря на слова Виктории? С другой стороны, я не могла поступить иначе. Пусть жарит, не расслабляется, а то возомнил себя призом тысячелетия. Пальцы невольно тянутся к артефакту на груди. Бережно гладят цепочку, пробегаются по гладкой поверхности камня. Тёплый. Подушечки слегка покалывает. Интересно, Джарль специально его оставил или просто забыл забрать? «Чего улыбаешься, а?» Шипит соперница, проходя рядом. «Я даже взгляда не поднимаю. Много чести, но улыбку с лица стираю. И правда, чего это я?» Только теперь я замечаю, что большинство девушек бросают на меня ядовитые взгляды, кривят губы, будто им неприятно находиться с принцессой-скандалисткой в одном помещении. На мою Иваре смотрят с негодованием. Одна особо ретивая кандидатка даже подходит к стражнику. Что-то шепча, она невежливо тычет пальцем в мою сторону. Должно бы требовать, чтобы принцессу без магии удалили из зала. Я внутренне напрягаюсь, но стражник безразлично отмахивается от жалобщицы. Выдыхаю и с удивлением понимаю, что меня уже гораздо меньше задевает всеобщая неприязнь, будто за сегодняшний день я нарастила вторую кожу. Нет, скорее попросту потратила запас эмоций на год вперед. Сначала спасала сестру от позора, потом ловила и вари, почти целовалась с истинным, вытаскивала его и на нет из ледяного плена, потом выслушивала угрозы от Гилберта, застряла в дамской, а на закуску едва не стравила Джареда с Майерсом. Слишком много впечатлений для одного дня, особенно для той, кто предпочитает время проводить за книгой подальше от шумного общества. Но по итогу все сложилось лучше, чем ожидалось. По залу снова прокатывается гултруп. Вторая часть испытания вот-вот начнется. Я поднимаю взгляд и нахожу королевский балкон. Отец, как всегда, суровый и задумчивый, восседает в шикарном кресле с золотыми подлокотниками. По правую руку от него верно тенью маячит Гилберт. Наклонившись, он что-то шепчет королю на ухо. Отец чуть заметно кивает. Гилберт отстраняется. «Он далеко, но могу поклясться. Макс смотрит на меня. Его тонкие губы ломают усмешка, а горящий алым взгляд не обещает ничего хорошего». Я зябко ежусь и опускаю глаза. Тревога скребется в сердце. «Все будет нормально», — шепчу как мантру. Еще пару минут длится суматоха, и, наконец, невесты и женихи занимают свои места. Все взгляды устремлены на сцену. На ней установили пять стеклянных арок. Одна над другой, будто слоеное тесто. Первая — самая маленькая, метра два высотой. Под ней как раз спокойно поместится человек. Каждая следующая чуть выше предыдущей, и пятая заканчивается шпилем с голубым кристаллом на острие. Возле арок пританцовывает вечно улыбающийся леон, ведущий отбора, а рядом стоит кронпринцесса Руанда, Виктория. Она в свежем платье, волосы красиво убраны в прическу, глаза сверкают бирюзой. Ничто в кронпринцессе не выдает волнения, и я тоже успокаиваюсь, раз Виктория сказала, что я пройду испытание. «Значит, так оно и будет». «Милые леди!» – театрально взмахивает руками Леон. «Вы не только красавицы, но еще и невероятные умницы! Каждая из вас проявила находчивость, внимательность и звериное чутье! Вдобавок, ваша магия пришла сивари по вкусу, а это дорогого стоит! Теперь же пришло время раскрыть потенциал вашего внутреннего зверя!» «Позвольте, я немного расскажу о сути проверки», — берет слово Виктория. «Все оборотни произошли от изначальных зверей, богоподобных магических созданий, что некогда населяли наш мир. Каждый оборотень несет в себе искру определенного животного. И чем ярче эта искра, тем сильнее энергия внутреннего зверя. Она гарантирует, что будущие поколения не утратят вторую ипостась». Я внимательно слушаю Викторию. Наконец-то становится ясен смысл проверки. Для знатных родов очень важно сохранить звериную часть в детях, ведь родовые артефакты и магические таланты напрямую завязаны на зверя. У обычных людей способностей к волшебству очень мало, а сильные маги рождаются редко, тогда как для оборотней пользоваться магией так же естественно, как дышать. Правда, не для меня. «Редко, но случается, что магия не просыпается даже в оборотнях. Обычно это связывают с потрясением, перенесенным матерью во время беременности. Возможно, и со мной так случилось. Когда нет магии, это стыдно и нелепо, но не так страшно, как слабо зверя. Ни один род не захочет брать к себе оборотницу, чьи дети, возможно, родятся обычными людьми. Но я в своем звере уверена». Я уж точно покажу, результат не ниже среднего, чем удивлю половину зала. Они-то решили, что раз магии нет, то я и оборотнем зовусь натяжкой. Я прячу улыбку в уголках губ. Мой внутренний кролик горделиво встряхивает ушами. Виктория закончила речь, и на сцену, цокая каблуками, поднимается первая кандидатка. Миленькая курносая блондинка. Ее зверь – лесная куница. Ведущий приглашает девушку встать под арку. Виктория проводит ладонью, и Ивари-кандидатки взлетает на вершину стеклянной конструкции. «Закройте глаза и мысленно обратитесь к своему зверю», — говорит Леон. «Призовите его». Блондин коробка кивает и прикрывает глаза. Зал ждет, затаив дыхание. «Я подаюсь вперед, чтобы ничего не пропустить». Проходит секунда, другая, а затем Ивари пронзительно вскрикивает. Тело птицы плавится, как жидкий металл, стекает каплями. Одновременно с этим зрачок блондинки расширяется, глаза вытягиваются, становясь раскосыми, удлиняются клыки, заостряются уши, местами проступает рыжая шерсть. Но на этом трансформация заканчивается, оставшись частичной. Теперь перед нами не человек, но еще и не зверь. Воздух вокруг девушки начинает искриться, В стороны и ввысь медленно расползается голубоватая аура. Вот свет ауры заполняет первую арку, затем вторую и замирает, немного не добравшись до третьей. Девушка открывает глаза и удивленно озирается. Втягиваются клыки, глаза возвращаются в привычный вид. «Почти три арки из пяти!» – объявляет ведущий, затирая голову. «Весьма неплохо, средний результат. Это два сектора». «Но у вас потенциал даже выше, леди!» Кандидат розовеет щечками и нерешительно спрашивает. «А что означает цвет? Голубой?» «О, это хороший вопрос!» – воодушевляется ведущий. «То, что проявила Ивари, это чистая энергия вашего внутреннего зверя. У агрессивных видов цвет обычно синий. Чем он насыщеннее, тем ярче проявляется инстинкт хищника». «У вас цвет голубой. Значит, вы по природе спокойны и уравновешены, даже миролюбивы, несмотря на то, что ваш зверь – хищное животное. На будущее расскажу остальным. У травоядных цвет искры в основном желтый. Чем насыщеннее оттенок, тем ярче проявляется инстинкт». «А сила инстинкта важна?» – Тоника спрашивает кандидатка. Кажется, расстроившись, что ее оттенок голубой а не черно-синий. «Это важно для определения совместимости», отвечает Виктория. «У вас прекрасный цвет, небесный. Некоторые мужчины отдают предпочтение спокойным девушкам. Паре будет сложно ужиться двум, слишком противоположным по уровню инстинкта оборотням. Мы лишь раскрываем вас, чтобы женихи могли сделать правильный выбор. Голосование начнется, как только каждая леди в этом зале пройдет проверку». Девушка скромно кивает, а затем, поблагодарив, покидает сцену, а Леон называет новое имя. С кресла поднимается следующая кандидатка. Так проходит час. Девушек вызывают, они встают под арку, мысленно касаются зверя, а потом в сцену заливает свет, который постепенно заполняет сектора. За час до пятого сектора так никто и не добирается. Даже четыре деления – это редкость. У пары кандидаток свет оказывается таким слабым, что не дотягивается даже до границы первой арки. Скорее всего, этих бедняжек никто не выберет, и им придется покинуть отбор. Цвета, как и говорил Леон, зависят от зверя. У девушек с хищной ипостасью цвета варьируются от чернильно-синего до светло-голубого. У травоядных – от белого до яично-желтого. Когда на сцену вызывают моих сестер, Я от волнения закусываю щеку. Но все происходит хорошо. У на два сектора и светло-желтый оттенок. Неудивительно, она из нас самая пугливая. У Катрин три сектора и почти белый цвет. А у Лисии золотистый и два с половиной сектора. «Леди Николь Розин!» Зычно произносит Леон. Я вздрагиваю, делаю вдох и медленный выдох. Вот и моя очередь. Поднимаюсь, чем тут же приковываю к себе всеобщее внимание. Заслонившись от взглядов вежливой улыбкой, я иду к сцене. Спину держу ровно, подбородок высоко, шаг спокойный. Нельзя показать волнение, все и так ждут моего провала. Я вижу подкушение в лицах, злорадство во взглядах. Но развлечься за мой счет сегодня не получится. По крайней мере, два сектора у меня точно будет. Когда поднимаюсь по лестнице, кидаю взгляд на королевский балкон. Гилберта нет, что странно. Отец словно бы совершенно не волнуется, но я слишком хорошо его знаю. Я замечаю сведённых к переносице брови, напряжённый прищур глаз, вцепившийся в подлокотники пальцы. Конечно, он переживает, ведь моё выступление может бросить тень на всю Аштарию. Если внутренний кролик окажется слаб, то пойдут слухи о вырождении королевской династии. Я встряхиваю головой и вступаю на сцену. «Леди Николь!» – расплывается в белозубой улыбке Леон. «Рад видеть вас на втором этапе! Вы красивы, как всегда!» Пока он расшаркивается в комплиментах, я ненароком поглядываю на мужскую половину. Со сцены ее прекрасно видно. Вон Майер потягивает напиток из хрустального бокала, вон рыжеволосый принц Инатория, а вон Джаред. Вальяжно развалился на диване, закинув на столик ноги. Длинные такие ноги, с проступающими через чёрную ткань крепкими мышцами. В пальцах он крутит пустой бокал и пристально наблюдает за мной. «Леди Николь, вы готовы?» — спрашивает Леон. Я киваю. Виктория улыбается незаметно пожимает мне руку, словно говоря, «Ничего, не бойся». Одно её присутствие наполняет меня спокойной уверенностью. «Чивик!» раздается под потолком. Это и Варя уже заняла место на кристалле, который венчает стеклянную конструкцию. «Все получится», — говорю я себе. Сделав твердый шаг, встаю под арку, прикрываю веки, и вдруг по ушам бьет звон. Я распахиваю глаза, а кругом волной поднимается суматоха. Девушки вскакивают со своих мест, стражники обнажают мечи, женский визг раздается от главного входа. «Остановите отбор!» кричит кто-то. «Остановите! Это гадина! Это лживая гадина! Она вас всех обманула! Она жульничала!» У меня сердце падает в пятки, а потом подскакивает к горлу, мешая дышать. Крича обвинению у входа в зал, мечется разъяренная мира. «Николь обманщица! Я все знаю! Знаю, как эта мелкая принцесса без магии заполучила птицу!» вопит она. Я успеваю только моргнуть, а Миру уже скручивает стража. Она рычит, как зверёныш. В ней словно не осталось ничего человеческого. Король уже на ногах, обеспокоенно вцепляется в перила. Леон растерянно выпучивает глаза. Виктория призывает магию, будто готовит защищаться. Кругом взволнованно шепчутся. «Мира не в себе? Она что, пьяная? Ну как? Значит, то вино? Как такое может быть?» Меня бросает в дрожь потом в жар. Кажется, будто земля уходит из-под ног. Они и не станут её слушать. Говорю себе, она же пьяная и не соображает. Всё обойдётся. Мира кричит и кричит, пока её волоком тащит к дверям, как вдруг воздух сотрясает зычный голос. «Подождите!» Это Гилберт. Он широким шагом идёт из глубины зала, его чёрный плащ летит следом, как крыло гигантского ворона. «Леди!» обращается маг с скулящей Мире. Вы обвиняете кандидатку Николь Розин в нарушении правил отбора? Да, рычит принцесса Енотория. Да, да, да. Она вас всех обманула, обвела вокруг пальца как дурачков. Вы понимаете всю серьезность обвинений? Если у вас нет доказательств, то у меня есть доказательства, есть. И вы сможете их предоставить? Мира задирает подбородок, ее губы вздрагивают и расползаются в безумные хмылки. О, да говорит она, безошибочно надя меня взглядом. «Да, я готова доказать свои слова!»